Глава 8 Пожалуй, впервые за все время целая компания посторонних очутилась в оранжерее в отсутствии Вульфа. Страшное время ответственности ошарашило Теодора. Мало того, что он с замиранием сердца следил, чтобы никто из гостей не опрокинул скамейку или не сорвал цветок с уникального гибрида, так я еще уставил целый стол в помещении для пересадок подозрительными напитками. Поскольку беспризорные посетительницы то и дело наведывались к столу, Теодору заранее делалось плохо от одной мысли, что кто-нибудь опрокинет стакан с крепким пойлом в горшочек, который он лелеял десять лет. Конечно, мне было жаль Теодора, но я хотел, чтобы гости чувствовали себя как дома. Моя задумка сработала. Позвонили только семь. Но, судя по всему, они как следует все обсудили в конторе, поскольку пришло их аж 10 Две группы по пять человек. Еще две позвонили сегодня, в среду, пока я отсутствовал. Дело было неотложным. Я ездил в Бронкс поговорить с миссис Абрамс. Она, конечно, не пришла в восторг от моего визита, но я приехал просить об одолжении и выполнил свой долг до конца. В конце концов, скрипя сердце, она согласилась. «Мне оставалось еще завербовать Джона уэлмана, но тут мне повезло. Хватило одного звонка в отель». С моей точки зрения, эти дамочки всем гуртом смотрелись выше среднего И мне было бы проще простого познакомиться с ними, утолить их жажду и развлекать байками про орхидеи. Не будь я так занят тем, что мысленно рассортировывал их и расставлял по полочкам на будущее. Я мог бы избавить вас от необходимости выслушивать подробности того, как я это проделывал, тем более, что вряд ли кто-нибудь рискнет повторить мой подвиг. «Сейчас-то мне ничего не стоит?» выложить вам всю их подноготную, но тогда наводить справки было не у кого. Итак, я работал как каторжный, запоминая их имена и жадно впитывая крохи информации об их положении и роде занятий. К обеду я уже имел обо всех довольно приличное представление. 48-летняя Шарлотта Адамс была секретаршей старшего партнера Джеймса А. Корригана. Сухопара и хваткая, она явно пришла не для того, чтобы повеселиться. Одних лет с ней была еще лишь пухленькая и прыщеватая стенографистка с именем, называя которой она принималась радостно хихикать, Хелен Трой. Следующей по возрасту шла Бланш Дьюк, трехцветная блондинка. Я наполнил целый шейкер смесью по ее рецепту. Она уже дважды возвращалась в помещение для пересадок на дозаправку, после чего для экономии энергии прихватила шейкер с собой. Еще одной или двум из оставшихся семи было около 30, а большинству едва перевалило за 20. Одна из них стояла особняком. ее звали Долли Харитон и она была членом коллегии адвокатов. Миловидная и сероглазая, она еще не входила в руководство конторы, но, видимо, рассчитывала войти. Об этом я судил по уверенности, с которой она держалась, и по умному проницательному взгляду. Когда она передвигалась по проходам между орхидеями, то создавалось впечатление, что она накапливает сведения, для перекрестного допроса цветовода, уклоняющегося от выплаты алиментов брошенной жене. Нина Перлман, стенографистка, довольно высокая и осанистая, с большими, темными, немного томными глазами. Мэйбл Мур, машинистка, тщедушная, щупленькая, в очках с красной оправой. Сью Дондеро, секретарша эммита фелпса с изящной головкой и без помады вполне в моем вкусе порция лис дело производительница ей следовало бы заняться своими зубами или хотя бы поменьше смеяться клэр беркхард стенографистка либо только что окончила среднюю школу либо так ловко прикидывалась молоденькой И, наконец, Элинор Грубер, секретарша Луиса Кастина, которую я пригласил бы и в том случае, если бы приглашал одну. При первом взгляде на неё вы могли бы подумать, что ей не мешало бы сбросить фунт другой. Но, попытайся вы прикинуть, где они, эти лишние фунты, то неминуемо закончите тем, что проголосуете за статус-кво. Могло показаться, что у нее раскосые глаза. Нет, просто веки были подняты к вискам. К тому времени, когда подошла пора усаживаться за стол, мне удалось выудить некоторые полезные сведения, главным образом от Бланш Дьюк, Сью Дондера и Эленор Грубер. Во вторник после окончания рабочего дня Корриган, старший партнер, собрал их всех в своем кабинете и объявил, что ПЕ-3-12-12 -E 12, -12 это телефон Нира Вульфа, что Арчи Гудвин — доверенный помощник Вульфа, и что Вульф вполне может действовать в интересах пострадавшей стороны в одном из дел, проведенных их конторой. Он посоветовал не обращать внимания на записки, вложенные в коробочки с орхидеями, и призвал усилить бдительность. Сегодня, в среду, когда весь персонал горячо обсуждал предстоящую вечеринку — это мне поведала Бланш-Дюк после нескольких общений с Шейкером, Мэйбел Мур не удержалась и рассказала об этом миссис Адамс. А миссис Адамс, предположительно посоветовавшись, С кориганом решила составить остальным компанию На меня излили еще кое-какие бессвязные сплетни об отдельных дамочках привязанностях и недовольствах но этих сведений не хватило бы даже на то чтобы оплатить расходы на выпивку в 1925 я загнал всех в помещение для пересадок и сообщил, что вино к обеду уже охладилось, но если кто-нибудь предпочитает прежние напитки, то я не возражаю. Бланш Дюк тут же воздела руку с шейкером и провозгласила, что сохранит верность своему зелью. Вокруг одобрительно зажужжали и поспешили нагрузиться бутылками, соломинками, стаканами и прочими атрибутами веселья. Я возглавил шествие. Хеленрй угодила каблуком в щель между паркетинами, пошатнулась и, пытаясь не упасть, взмахнула рукой с бутылкой и сшибла два горшочка «Санчидиум варикосум». Начались охи и ахи. Я проявил великодушие. Молодчина! Какое надо иметь присутствие духа, чтобы не выпустить из рук бутылку? За мной, дамы! Вперед, по орхидеям! Внизу, в столовой. Нас ждал праздничный стол, накрытый белоснежной скатертью, уставленный серебряными приборами и хрусталем, и орхидеями. Я попросил собравшихся оставить мне место во главе стола и рассаживаться, как душе угодно, а сам тихонько улизнул в кухню. — Они здесь? — поинтересовался я у фрица. — Наверху, в южной комнате! — «Там уютно и скучать не приходится». «Прекрасно. Ты предупредил, что, быть может, понадобится немного терпения». «Да, они согласны. А как твои успехи?» «Все идет, как задумано. Две, правда, не пьющие, но в целом публика уже веселится. Все готово?» «Конечно. Тогда полный к сборищу, я занял место во главе стола, где всегда сидел Вульф. Мне же такая честь выпала впервые. Дружно поднятые стаканы приветствовали мое возвращение после долгого отсутствия. Я растрогался и решил, что подобное проявление чувств должно быть вознаграждено. В тот самый миг, как в комнату вошел фриц с огромной супницей, Я отодвинул свой стул и поднялся на ноги. Порция лис продолжала трещать, как сорока, но Долли Харитон, член коллегии адвокатов, цыкнула на нее. Оле, — Оле-оле! — выкрикнула Хелен Трой. — Леди! И, слава богу, ни одного джентльмена! — начал я речь. Мне так и много предстоит вам сказать, что я скажу хоть что-нибудь. Благодарю вас за то, что приняли мое приглашение. Если есть на свете зрелище прекрасней орхидей, то это вы. Аплодисменты. Мистер Вульф отсутствует, но согласно заведенному им порядку, разрешите представить вам самого ценного обитателя нашего дома — Мистера фрица Бреннера, который сейчас разливает суп по тарелкам. фриц поклонись, пожалуйста. Аплодисменты. Я хочу попросить вас об одном одолжении. Вчера позвонила незнакомая дама, вполне благожелательная, но она отказалась назвать свое имя. Я прошу вас помочь мне опознать ее. Сейчас я воспроизведу кое-что, Не все, конечно, из того, что она сказала. «Надеюсь, это наведет вас на след. Имитатор из меня не неважный, но я попробую». Итак, она сказала, «Мистер Гудвин, я обязана была вам позвонить. Конечно, так не полагается, но поскольку мы незнакомы и никогда не встретимся, считаю себя вправе не называть себя. Это самые чудесные орхидеи, которые мне приходилось видеть. Сегодня я иду к друзьям на вечеринку, там будут все свои». То-то они рты пораскрывают, когда увидят орхидеи. А знаете, что я скажу, когда они спросят, кто подарил мне цветы? Я жду, не дождусь. Конечно, я могу сказать, что они от тайного воздыхателя, но... Продолжать смысла не было, потому что мой голос потонул в визгах и выкриках. Даже миссис Адамс оттаяла и улыбнулась уголком рта. «Хлэр!» Бергхард, та, что строит из себя школьницу, подавилась булочкой. Я, торжествую победу, сел на место и принялся за суп. Когда гам чуть-чуть поутих, я спросил, как ее зовут. В ответ загалдели, как на птичьем базаре, и мне пришлось уточнить имя Усью Дондеру, моей соседки справа. Кора Барт. Таковая в моей картотеке не значилась. Так как фрицу выпала участь обслуживать сразу 11 душ, я предложил взять на себя все хлопоты по части выпивки, поскольку знал, кто что пьет, и мог наполнять опустевшие стаканы и бокалы, не задавая лишних вопросов. Кроме того, Сью Дондеро вызвалась помогать. Мало того, что это было приятно, но мне еще и представился удобный случай, когда мы вдвоем суетились у столика с напитками, предложить ей сделать то, на что мне очень хотелось склонить кого-нибудь из компании еще наверху, в оранжереи, но не было случая. Сью согласилась, и мы уговорились, что условный сигнал я подам, почесав правое ухо. — Я рад, что вы не изменяете вермуту содовой, — добавил я. — Девушка с такой внешностью имеет обязательства перед обществом. Продолжайте в том же духе. — Не перед обществом, — возразила она, — перед правописанием. После виски или джина у меня наутро голова раскалывается, и буквы скачут перед глазами. Представьте сами, вместо темной личность я умудрилась написать «Томная личика!» «Какой ужас!» Я всплеснул руками. «Должно быть, вы при этом смотрели на Нину Перлман!» Воздав должное супу, они в один присест расправились с пирожками по рецепту Мондора. Что касается светской беседы и развлечения гостей, то они прекрасно обходились без меня. Правда, пару раз пришлось ввернуть несколько словечек. Я порадовался, что Вульф удрал и избежал душевной травмы, которую неизбежно получил бы, увидев, как все, за исключением Эленор Грубер и Хелен Трой, вяло ковыряются в своих тарелках с одним из коронных блюд фрица из утят. Бедняги уже наелись. Я понаблюдал за ними и понял, если не принять срочных мер, дело может закончиться плохо. Я возвысил голос, стараясь привлечь внимание. «Дорогие дамы, я хочу с вами посоветоваться. У нас...» «Речь, речь!» — пропищала Клэр Бергхарт. «Это она и есть дуреха!» — пояснил чей-то голос. «Уле-уле!» — пролепетала Калин «У нас демократия!» — сказал я. «Насильно запихивать в вас ничего не будут». «Даже приготовленный фрицем салат!» «Как ваш хозяин и отнюдь не тайный воздыхатель, я хочу, чтобы вы получили удовольствие от нашего вечера и, уходя, говорили, «Арчи Гудвин, парень, что надо, на него можно положиться!» «Мы были полностью в его власти, а он дал нам возможность сказать «да» или «нет». «Да!» — выкрикнула Бланш дюк «Благодарю вас!» — я учтиво наклонил голову. Я хотел спросить, кто из вас хочет отведать салата? Если хотите, то фриц будет счастлив обслужить вас. Если нет, и так да или нет? Я насчитал шесть или семь нет. Вы по-прежнему согласны, мисс Дюк? Что вы? Конечно, нет. Я не знала, что вы имеете в виду салат. Что ж... «Значит, салату не повезло, а вот по поводу миндального парфе мы голосовать не будем. Вы хотя бы попробуйте!» Я повернулся к фрицу, стоявшему чуть сзади. «Извини, старина, так уж вышло!» «Да, сэр!» Он принялся собирать тарелки с нетронутыми утятами. Я не стал выражать ему сочувствие, поскольку предупреждал его. У меня было куда больше возможностей, чем у него, познакомиться с гастрономическими вкусами американок. Вот в обществе гурманов это блюдо бесспорно стало бы сенсацией. Горечь пилюли фрицу чуть-чуть подсластила реакция наших перекормленных дам на миндальное парфе. Хмель возымел свое действие, и некоторые из них пренебрегали правилами хорошего тона, принявшись за парфе, пока фриц еще не обслужил остальных. «Порция!» — лис воскликнула. «Боже мой! Просто божественно! А как вам, миссис Адамс?» «Не знаю, порция. Мне еще не положили!» Но несколько минут спустя она все же признала, хотя и довольно сдержана. «И впрямь вкусно! Просто замечательно!» Остальные не скупились на похвалы. Хелен Трой первая покончила с Парфе. Она встала, отодвинула стул и оперлась обеими ладонями на стол. «Уле -уле — язык у нее уже заметно заплетался. — Кто там держит речь? — выкрикнул чей-то голос. — Я. Это девичья речь. Кто-то прыснул. «Да, — Да, девичьям. Настаивала она. В моем-то возрасте. Я все сидела и думала, что мы можем сделать для мистера Гудвина. и теперь хочу провести голосование. Давайте проголосуем за то, чтобы одна из нас подошла к мистеру Гудвину, обняла его, поцеловала и назвала Арчи. — А кто именно? — поинтересовалась мейбл Мур. — Сейчас проголосуем. Я выдвигаю себя. Я уже встала. Раздались протестующие возгласы. Клэр Бергхард, сидевшая слева от Хелен Трой, схватила ее за локоть и усадила на место. Выдвинули первых кандидатов. Кто-то предложил бросить жребий. Каких-нибудь полчаса назад я не стал бы вмешиваться, надеясь на то, что повезет Сью или Элинор. Но на этой стадии я уже не мог рисковать. Они так разошлись что остановить их было бы трудно. «Вам не кажется, что следовало бы посоветоваться со мной?» — спросил я. «Не встревайте!» — отмахнулась Бланш-Дюк. «Прошу прощения, но я вынужден. Риск слишком велик, если одна из вас сейчас подойдет, обнимет и поцелует меня. То я, быть может, и вспомню, что я хозяин». А «Быть может, и нет, с другой стороны». «О ком идет речь?» — хором спросили они. «С другой стороны?» — не ответив на вопрос, продолжал я. «Если все это проделает другая, я не смогу скрыть разочарование. Не рассчитывайте, что я назову ее имя. Давайте оставим эту затею, тем более, что предложение Хелен никто не поддержал. Поэтому ваши намерения противозаконны». Я подергал себя за правое ухо. «Да и сама идея поставлена с ног на голову. Ведь если выйдет по-вашему, то кому это понравится? Только не мне. Я куда больше люблю целовать сам, чем быть расцелованным. Но прошу понять меня правильно. Вы мои гости. И я разобьюсь в лепешку, чтобы угодить вам. Я все для этого сделаю. У вас есть предложение?» «Целых два!» — Сью Дондора не подкачала. «Отлично, выкладывайте по одному. Во-первых, я предлагаю, чтобы мы все звали вас Арчи. Это запросто. Если, конечно, я могу называть вас Шарлоттой, Бланш, Долли, Мейбл, Порци, Ленор, Клэр, Ниной, Хелен и Сью...» — Ради бога! И второе. Вы, сыщик, расскажите нам про вашу профессию, что-нибудь захватывающее. — Что ж, я с видимым замешательством осмотрелся по сторонам. — А может, поставим на голосование, как салат? Да или нет? Не уверен, все ли, но большинство явно сказали «да». Фриц уже расставил чашечки и разливал кофе. Я слегка отодвинулся от стола, закинул ногу на ногу и в задумчивости пожевал губами. «Я скажу вам, что я сделаю», — наконец произнес я. «Я мог бы порассказать вам о старых, давно раскрытых преступлениях, но, думаю, вас больше увлечет случай, которым мы занимаемся сейчас». Кое-какие лишние подробности я, быть может, «Попридержу, если позволите. Согласны?» Они хором ответили «да». За исключением миссис Адамс, которая вдруг резко поджала губы, и Долли Харритон в умных серых глазах, которой отразилось неодобрение. «Я буду касаться только главного», — небрежно заговорил я, «иначе это затянется на всю ночь. Речь пойдет об убийствах. Убиты были трое». Мужчина по имени Леонард Дайкс, который работал в вашей конторе. Девушка по имени Джоан уэлман редактор издательства. И девушка, которую звали Рэйчел Абрамс, стенографистка и машинистка. Послышался шепот, и мои гости переглянулись. Нина Перлман с многозначительным видом сказала тихим бархатистым голосом, не изменившимся после шести коктейлей. «Я их не убивала». «Все три убийства совершил один человек?» спросила Эленор Грубер. «Не опережайте события. Мы впервые столкнулись с этим делом по чистой случайности, когда к нам зашел полицейский и показал список из пятнадцати мужских имен, составленные Леонардом Дайксом». Полиция нашла этот список между страницами одной из книг у Дайкса дома. Мы с мистером Вульфом мельком просмотрели список, поскольку ничего интересного в нем не было. Потом... «А почему полицейский показал вам список?» — уточнила Долли харитон «Потому что полиции не удалось найти никого с подобными именами» и они решили на всякий случай закинуть удочку. Вдруг на кого-нибудь из нас снизойдет озарение. Увы, не снизошло. Потом, шесть недель спустя, к нам пришел некий Джон Р. Уэллман и попросил расследовать причину гибели его дочери, тело которой со следами от наезда нашли в Анкортланд-парке. Мистер Уэллман считал, что это убийство, а не несчастный случай. Он рассказал нам все, что знал, и познакомил с копией письма, которое Джоан, его дочь, прислала домой. В письме сообщалось, что ей позвонил по телефону мужчина, назвавшийся Бэйрдом Арчером, автором романа, который он присылал в издательство, где служила Джоан, несколько месяцев назад. — О, Господи! — мрачно пробормотала Бланш дюк «Опять этот Бэйрд Арчер!» «Если вам не интересно, я могу замолчать», — предложил я. Почти все они стали наперебой возражать. «Хорошо». джоан прочитала роман Арчера и отклонила его, приложив записку с мотивировкой отказа и собственноручной подписью. Арчер по телефону предложил заплатить 20 долларов в час, за то, что она согласится обсудить с ним роман и внести соответствующие поправки, и они уговорились встретиться на следующий день после работы. Так она написала в письме. На следующий вечер ее убили. Я потянулся к своей чашечке, отхлебнул кофе и снова откинулся на спинку стула. — Теперь прошу внимания. С тех пор, как полицейский показал нам список, который мы едва удостоили взглядом. Прошло 6 недель, но стоило нам с мистером Вульфом увидеть в письме Джоан имя Берда Арчера, как мы в тот же миг заметили, что это одно из имен, которые были в списке Дайкса. Следовательно, Леонард Дайкс как-то связан с Джоан Уэлман, поскольку они погибли внезапной насильственной смертью А Джуан в день своей гибели должна была встретиться с Арчером, логично предположить, что оба убийства связаны между собой, и ниточка ведет к Берду Арчеру. Когда вы попросили рассказать что-нибудь захватывающее из жизни сыщиков, вы, должно быть, имели в виду погоню со стрельбой за убийцей в Центральном парке. Ну, в этом есть своя прелесть. Однако я куда больше горжусь тем... «Как ловко мы опознали имя Берда Арчера. Если бы не мы, то в лучшем случае один полицейский занимался бы на досуге делом Дайкса, а его коллега в Бронксе — делом Джоан Уэллман. А теперь целая армия идет по следу. Да вы сами знаете, вот это и есть самое захватывающее в моем понимании». «Я не посчитал нужным» уточнять обстоятельства опознания имени Берда Арчера. Окажись на моем месте Вульф, он бы изложил дело по-своему, не упустив случая выпятить свою роль. Но Вульфа не было, а я был. Я оглянулся по сторонам. Убедился, что Фриц не забывает подливать кофе в пустеющие чашечки и что все обеспечены сигаретами со спичками, и продолжил. Теперь выдам вам секрет. Если это просочится в прессу, полиция разнервничается, а я попаду в опалу, хотя меня и сейчас-то не больно жалуют. Так вот, девушка по имени Рэйчел Абрамс работала стенографисткой и машинисткой в маленьком однокомнатном офисе на седьмом этаже здания на Бродвее. Позавчера она выпала из окна на тротуар, и разбилась насмерть. Тоже захватывает, не так ли? Не случись мне зайти в ее контору две-три минуты спустя, смерть мисс Абрамс посчитали бы самоубийством или несчастным случаем. В ящике ее письменного стола я наткнулся на коричневую записную книжку, в которой она вела учет приходов и расходов. В колонке приходов я нашел две записи, свидетельствующий о том, что в сентябре прошлого года берд Арчер заплатил ей девяносто восемь долларов сорок центов. Доли харита нахнула, послышались и другие возгласы. — Мне теперь снится будет этот Бэйрд Арчер, — пробубнила Нина Перлман. — Мне уже снится, — заверил я. «Сами видите, для сыщика здесь полное раздолье. Я не стану рассказывать, что предпринимает полиция, поскольку вы наверняка с ними достаточно пообщались в последние два дня. Но вот какова наша точка зрения, которой мы и будем придерживаться, если не случится что-нибудь доказывающее, что мы не правы. «Мы уверены, Джоан Уэллман убили» из-за того, что она прочитала рукопись романа. Мы также уверены, Рэйчел Абрамс убили из-за того, что она перепечатала рукопись. Естественно, мы хотим добраться до Берда Арчера и хотим разыскать рукопись. Если не найдем ни Арчера, ни рукописи, то нам крышка. Есть предположение? — О, Господи! вздохнула Сью Дондеро. «А вы найдите копию романа», предложила порция лис. Кругом захихикали. «Послушайте», словно повинуясь внезапному порыву, сказал я, «с вашего позволения я хочу кое-что сделать. Сейчас наверху мистера Вольфа дожидаются двое, которые имеют отношение к этому делу. Мне кажется...» — Стоит попросить их спуститься и рассказать вам, что они знают. Я нажал ногой кнопку на полу. — Если вы не переутомились, конечно. — Кто они такие? — пожелала узнать миссис Адамс. — Отец Джоан уэлман и мать Рэйчел Абрамс. — Не самая веселая пара заметила долли харитон вы правы в помощи сыщиков обычно прибегают те кому не до смеха и я хочу посмотреть на них громко провозгласила хелен трой такова уж человеческая сущность вошел фриц и я обратился к нему фриц где миссис абрамс и мистер уэлман в южной комнате да сэр — Будь добр, попроси их оказать нам любезность и спуститься сюда. — Хорошо, сэр. Он удалился. Я поинтересовался, не пересохло ли у кого в горле и получил три заказа.